Тут, виж, гонцы наши перепужались, озлобились, чуть не плачут, кто руки заламывает, кто со страху описался, а Константин Леончич, что в углу окошка сидит, на время как бы из ума вышел, стал кричать, что, дескать, вижу, вижу столб бестелесный, пресветлый, преужасный, громоподобный и сто отчитый, и в том столпе верчение, струение, крылья и зверь, идущий на четыре стороны. А начальство точно зверело и побежало на четыре стороны с криками да воплями, где Никита Иванович, главный стопник, подать сюда Никиту Ивановича. И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался, забегал, аж в висках застучало, в глазах тем пятнами пошла. Никита Иванович, где Никита Иванович? Ведь вот, ведь сейчас событие-то какое? Случай-то какой, господи? Может, раз в сто лет Федор Кузьмич